Сейчас все зависит от президента. На следующий день состоялась моя встреча с президентом в Елисейском дворце, которая была запланирована еще несколько дней назад, и, согласно протоколу, она не была продолжительной. В конце беседы, когда речь зашла о приеме немецкой делегации, президент подтвердил, что в том виде, как он запланирован, прием исключается. Это значит, что делегации ГДР не удастся официально встретиться с министром Фором. Помпеду немного помолчал. Может быть, в ту минуту над ним давлело чье-то мнение. А почему бы Эдгару Фору не устроить прием в честь советского посла? Но, господин президент, мы и так часто встречаемся с господином Фором. Речь идет о делегации ГДР я и предлагаю устроить прием в честь посла СССР с приглашением на него ваших друзей из Германской Демократической Республики. Поблагодарив за совет, я согласился. Прием состоялся 25 октября 1972 года в великолепном салоне Министерства Фора. В своей приветственной речи господин Фор сказал много лесных слов в адрес советского посла и лишь вскользь упомянул о присутствующих в зале гостях из ГДР, пожелав им успешного пребывания во Франции. Что касается меня, то, намеренно поблагодарив министра за прием, который он устроил в честь делегации ГДР, и отметив позитивное значение добрых отношений между социалистическими странами и Францией, я выразил убеждение, что не за горами время – когда и в Париже признают страну, из которой прибыли мои друзья. На следующее утро парижские газеты вышли с сообщением о приеме в честь делегации ГДР у государственного министра. В чем только не упрекали тогда Фора, какие только ярлыки ему не приклеивали. Но ни злобные выпады, ни прямые инсинуации реакционной прессы ничего уже изменить не смогли. Визит делегации СЕПГ, в том числе прием у ФОРА, несомненно способствовал нормализации отношений между Францией и ГДР. И, наконец, той же осенью в Париже произошло событие, которое также повлияло на прорыв дипломатической блокады ГДР. Столица Франции готовилась тогда к очередной 27-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, В повестку дня, которой был включен вопрос о приеме ГДР в члены этой авторитетной международной организации. В 1972 году ГДР еще не состояла ни в одном из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Мы, советские дипломаты, делали, конечно, все возможное, чтобы добиться благоприятного для наших немецких друзей голосования. Но даже сам генеральный директор ЮНЕСКО Майо говорил о безнадежности ситуации и советовал подождать лучших времен. Он, разумеется, имел в виду то обстоятельство, что ведущие страны Запада были настроены против приема ГДР в эту организацию. Как же все-таки помочь нашим немецким друзьям? У меня оставалась последняя и, прямо скажем, довольно слабая надежда, А что, если обратиться к президенту Франции? Я, правда, долго колебался, прежде чем пойти на такой рискованный шаг. Через день мы беседовали с господином Помпиду в его резиденции. Первоначально реакция президента была для меня явно неутешительной. Не могу понять, господин посол, кого вы здесь представляете? Советский Союз? или по совместительству и ту страну, где вы недавно были послом? Ведь не прошло и месяца, а я-то думал, что президент уже забыл о приеме делегации ГДР министром Форум: Как вы вновь хлопочете о своих друзьях из той, другой Германии? Президент упорно не хотел называть ГДР. Это первое. Второе. Какое отношение имеет президент Франции к ЮНЕСКО? И какое влияние он может оказать на эту крупную международную организацию? Посол СССР во Франции, ответил я, представляет интересы Советского Союза. Но интересы Советского Союза всегда были и остаются неразрывно связанными с интересами других социалистических стран.